Явно недостаточно, чтобы бросить хорошую работу и заняться на развлекательным бизнесом. Я подозревал, что размер от будет невелик, но чтобы Саймонсон согласился на такую малость. Форман упоминал что-нибудь еще об этой сделке. Да, он сказал, что именно Саймонсон настоял на том, чтобы условия договоренности не разглашались. Более того, он потребовал вообще не делать о ней публичных заявлений и не отражать ее в документах банка. Это противоречит всем юридическим нормам. Но до суда дело все-таки не дошло. Да, не дошло. Но банк Лос-Анджелеса, предприятие акционерное, выплата отражена в банковских книгах. А Саймонсон фигурирует там под псевдонимом. Он предложил назвать его мистером Кингом. Ну, конечно, Кинг. Конечно, король вертелся у меня в голове. Ну, как я оправдала твое доверие? Ты просто молочина, Джанис. Ты очень много для меня сделала. Ты действительно не хочешь предъявить мне счет. Подумай. Нет, я в долгу перед тобой. Теперь я буду перед тобой в долгу. И еще одна последняя просьба. Я решил, что должен поделиться с заинтересованными людьми сведениями, которые я раздобыл. Хорошо бы, если бы ты тоже присутствовала. Следить, чтобы меня не заносило. Считай, что уже присутствую. Говори, где Ты не хочешь заглянуть в свое расписание на завтра? Утро у меня свободное. Ты намерен сделать это в полиции или у меня? Лучше вот у тебя. У вас найдется местечко для шести-семи человек? Я зарезервирую конференц-зал. В какое время? В девять устроит? Хорошо. Я приеду пораньше, если вдруг захочешь опять все обсудить. Буду у тебя в половине девятого. Отлично. Послушай, у тебя действительно это есть? Под словом «это» Джанис подразумевала есть непрямые доказательства совершенного преступления. По крайней мере, данные, которые заставят Пула и ФБР снова вернуться к нему. Вроде все сходится. После завтрашней встречи пусть этим делом займутся люди, которые могут вышибать двери и предъявлять ордера. Ну и правильно. Я рад, что ты покончишь с ним. До завтра. И я рад. Большое спасибо, Джанис. Повесив трубку, я сообразил, что совершенно забыл о парковочном счетчике. Я вышел, чтобы опустить туда монеты, но было уже поздно. Дорожная полиция проучила меня за забывчивость. Под дворником на ветровом стекле торчало извещение о штрафе. Я вернулся в помещение и позвонил Рою Линдулу. — Привет, что разузнал? — Ты все-таки гад, босс, заставляешь копаться в своем грязном белье. Я понял, что его взбесило. Ты о номере машины? Да, о нем. Как будто ты не знал, что это автомобиль твоей бывшей жены. Не втягивай меня в ваши разборки. Либо прикончи ее, либо оставь в покое. Ни тому, ни другому совету я следовать не собирался. Рой, я правда не знал, соврал я. Ты прав, я не должен был втягивать тебя в наши разборки с Элеонор. Мне жаль, что я так поступил, Рой. Что тебе еще? Ты записал адрес регистрации? «Придурок, вот кто ты!» Почти минуту он продолжал в том же духе. Конец продиктовал адрес, по которому зарегистрирована машина Элеонор. В адресе не был указан номер квартиры. Оказалось, что она не только пересела на новые дорогие колеса, но и жила в отдельном доме. «Спасибо, Рой. Больше я тебя по этому поводу не побеспокою, обещаю. А как то, о чем я еще тебя просил?» Ничего интересного не попалось. Затем парням ничего не числится. Так юношеские забавы. Интересно. Участвовали в юношеских забавах вот теперешние компаньоны и бывшие дружки. По компьютеру удалось установить, что есть еще Лайну Саймонсон старший, видимо, отец? За что он попал к вам на заметку? Попал на удочку налогового ведомства и обанкротился. Давно это было? Как давно? Сначала подловили налоговики, а через два года его бизнес слопнул. Такой тебе сдался, молодой Лайнус? Чего ты от него хочешь?» Я молчал и глядел на объявление, висевшее на стене. «Находится в розыске». Я смотрел на фотографию серийного насильника, а видел Лайнуса. Еще один фрагмент картины. Лайнус говорил, что не повторит ошибок отца, которого удавила налоговая петля. Возникает вопрос, каким образом человек, не имеющий ни работы, ни родительской поддержки, на тридцать тысяч покупает и перестраивает один бар, потом другой...